Это замечание он сделал во время прогулки к бухте-контролер в сопровождении губернатора. Сайрес Бикерстав пожелал сам повести своих гостей в эту бухту, разделенную, подобно бухте Лавалетта, на несколько гаваней, и без сомнения в руках англичан Нуку Хива превратилась бы в Мальту Тихого океана. В местности этой, среди возделанной плодородной равнины, орошенной небольшой речкой, Которую питает звонкий водопад, живет племя Хаппа. Именно там и разыгрались самые ожесточенные схватки американца Портера с туземцами. Замечание Иварнеса требует ответа, и губернатор говорит. Может быть, вы и правы, господин Иварнес. Маркистцы имели более благородный вид, когда они носили на набедренную повязку Марро и пестро раскрашенные парео.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 5 сентября Стандарт-Айленд покидает место своей стоянки тайо Он оставляет на востоке остров Хуахуна – Кахута, самый восточный из первой группы островов. Видны лишь его далекие зеленеющие возвышенности. Пляжей там нет, ибо берега его представляют собою скалистую отвесную стену. Само собой разумеется, что плывя вдоль этих островов, Стандарт-Айленд старается умерить ход